Глава двадцать. Зачем? Только и спросила я. Голос был слаб, а сердце прощалось, с едва родившейся любовью к мужчине, которого никогда не существовало. Я сама себе придумала капитана с кристально чистыми глазами и душой и так глупо поддалась чувствам. Игрит, герцог не без труда силы потянулся ко мне. Но я отдернула руку, выпустив край одеяла, и отскочила назад. Любой контакт с его светлостью казался мне сейчас ядовитее любой отравы. Я просто не способна была выдержать этого. «Не прикасайтесь», — прошипела. Слезы обожгли глаза и пришлось стискивать зубы, чтобы позорно не разрыдаться перед человеком, который и здесь умудрился предать меня. Не зря я с самого начала не желала иметь с ним ничего общего. «Хорошо, я не трогаю». Герцог поднял руки. «Но хотя бы выслушай меня, прошу. Я действительно не хотел ничего плохого, когда решил притвориться твоим охранником. Ты отказывалась общаться со мной в образе герцога. Я вызывала у тебя слишком сильные враждебные эмоции». Вот и решил присмотреться к невесте под личиной простого капитана. «И я не прогадал. Ты же не будешь отрицать, что мы отлично поладили». Нам было интересно друг с другом, легко и весело, так, как и должно быть двум предназначенным друг другу людям. «Тебе было весело целовать леди в образе Нейта?» — покачала я головой. «Как низко нужно пасть, чтобы наслаждаться подобным. У вашей светлости до омерзения пошлое удовольствие. Все наши поцелуи были искренними. Я помню каждый до мельчайших подробностей». Андрей устало потер руками лицо. «Ты должна знать, я не планировал ничего подобного. Но ни об одной секунде, проведенной вместе с тобой, я совершенно точно не жалею». Глаза цвета морской волны смотрели так искренне, светились такой надеждой, что, не зная я муженька, как облупленного, обязательно бы поверила. Но сейчас на моей защите стоял приобретенный иммунитет. «Мне пора. Я зашла, чтобы узнать о своем капитане». При упоминании Нейта голос невольно дрогнул. «Но сейчас вижу, что ему ничего не угрожает». Горечь разлилась по сердцу, отравляя кровь, мешая нормально дышать и даже думать. «Ингрид, постой!» Герцог резко встал, но, очевидно, это не пошло ему на пользу. Я поспешила убраться подальше от человека, дважды разбившего мне сердце, и последнее, что выхватил затуманенный слезами взгляд, было седающее от слабости Андре. «Не убегай!» — донеслось мне вслед настолько прочувствованное, что пришлось зажать уши руками. «Это все обман! Обман! Обман!» — твердила себе я. Глупое сердце молило поверить и дать шанс герцогу а разум настойчиво требовал не размениваться на миражи и поскорее найти путь домой к своей дочери. Именно с последним я как раз была согласна. Весь вечер я оплакивала это Горова, капитана, которого никогда не существовало в действительности, но он был жив в моем сердце, жив и любим. И пускай мне не суждено было быть с ним вместе, я точно знала, после предательства Андрея, Я все еще способна чувствовать. А ночью мне снилась дочь. У нее были глаза Нейта и улыбка герца Голоманского. И это сводило меня с ума. А еще то, что я так медленно двигалась к намеченной цели. Больше всего на свете я хотела сбежать. Как можно скорее убраться отсюда и вернуть, наконец, свою девочку. Две потери, обрушившиеся на меня в один день, рвали душу на части. Поэтому утром на занятия с наставником я неслась с мрачным водоушевлением. Приглашение герцога разделить с ним завтрак нагло проигнорировала, велела недовольная этим обстоятельством Сани тащить поднос в маленькую гостиную, а от последовавших причитаний отмахнулась. «Ему сейчас не до компании, точно тебе говорю. Вчера ваша светлость из кровати подняться был не в состоянии». Напрасно вы, леди, нос от нашего герцога воротите. Сознанием дело принялось учить меня уму-разуму горничное. Видимо, чтобы блинчики с вареньем слишком сладкими не показались. Вот отобьет его у вас новая невеста, локти кусать будете. Какая невеста? Я некрасиво застыла с открытым ртом и вытаращилась на девчонку. А такая, которую король прислал? Язвительно сообщила сани Вон уже ее вещи разгружают. А меня куда? Или у вас тут двоеженство в почете? Вот и спрашивали бы обо всем его светлость. Так вы же сами отказались. И двоеженства у нас в королевстве никакого нет. Что ж мы вам, варвары, какие? Явно обиделась горничная. Уже идя в библиотеку, я заметила, как суетится прислуга. Приезд невесты явно навел в поместье шороху. И только Альфред. Наш дворецкий продолжал руководить всеми с непоколебимым видом. Казалось, ничто на свете не способно выбить его из колеи. Провожал меня совершенно незнакомый охранник, и от этого на душе было горько. С мастером Диповым мы занимались до самого обеда. Я была не самой сосредоточенной ученицей, поскольку мысли о дочери, подлом обмане герцога и новоприбывшей претендентки не давали покоя. Дибов объяснял мне простейшие вещи по несколько раз и наверняка считал Леди Ингрид непроходимой тупицей. Я виновато улыбалась и питала всякую чушь в оправдание. Тем не менее, свет без рук я выключать научилась. Для этого даже не пришлось впадать в гнев или другое измененное сознание. Получилось у меня и перемещать предметы по простейшим траекториям. Имеется в виду прямая, дуга и круг. На что-то более сложное концентрации еще не хватало. Попутно я зубрила простейшие бытовые заклинания, типа очистительного для одежды и обуви и меняющего температуру для жидкостей. Такие заклинания не требовали постоянного контроля, поэтому получались у магов с первого раза. «Скажите, мистер Дибов, а где можно найти дополнительную литературу по бытовой магии?» Завела я разговор, когда мы с наставником в перерыве пили чай, с крошечными печеньками, что так хорошо удавались новому повару. Меня так сильно увлекла эта тема, а в библиотеке лорда Ревьена, боюсь, ничего действительно интересного не найти. Конечно же, меня волновала совсем не бытовая магия, но ведь если я найду место, где собраны книги по ней, логично предположить, что и по теме портальных линий литература найдется. Так что я по праву считала себя успешной последовательницей, легендарного Остапа Бендера. Я рад, леди, что вы решили так глубоко нырнуть в изучаемую тему. Обычно бытовая магия интересует юных аристократок совсем на поверхностном уровне, и это понятно, им ведь не нужно зарабатывать себе на жизнь. Но стремление к знаниям всегда похвально. У вас есть два варианта из тех, что можно найти поблизости. Ломанский филиал публичной библиотеки, Или дополнительные курсы в местной академии магии. Курсы платные, но не думаю, что с этим у вас возникнут трудности. Лично мне понравился больше первый вариант. Не придется просить денег у герцога. Да и тратить драгоценное время на бессмысленную учебу было откровенно жаль. Поскорее бы вернуться домой и прижать дочь к себе. Несмотря на все трудности, сопровождающие любую мать новорожденного, мне не терпелось вновь перестать спать по ночам менять испачканные подгузники и принимать душ за пару десятков секунд, прислушиваясь к звукам из комнаты. Именно эти бытовые сложности и помогли моему мужу упечь меня в психушку. А мне всего лишь нужна была поддержка после внезапной смерти папы и помощь с младенцем. Гормоны, усталость, недосып, потеря близкого человека – все это смешалось в забористый коктейль, ударивший неожиданно сильно. Но не удивлюсь, если Андрей вдобавок ко всему еще и препаратами меня какими пичкал, с такого, как он станется. Однако, как бы там ни было, согласие на госпитализацию я подписывала собственноручно. Муж обещал навещать меня каждый день, показывать фото дочери, но все мы знаем, чем это закончилось. Обед по случаю приезда невесты ожидался торжественный. Саня мне все уши прожужжала, пока наряжала и вертела прическу. Ее она украсила незабудками под цвет глаз. «Видела я ее», — поджала губы моя верная горничная. «Расфофоренная вся, что елка на новогодние. Но и вы у нас не хуже. Только вот украшения не любите». Тяжелый вздох призван был повлиять на мою совесть. Но даже крокодили слезы Сани не заставят меня нацепить тяжеленные серьги и колье больше похожие на бутафорские, которые здесь принято было носить в определенных кругах. Дома я предпочитала одеваться неброско, хотя и неприлично дорого. Было что-то в том, чтобы на первый взгляд выглядеть просто и знать, сколько на самом деле стоит мой прикид. Не собиралась я выпячивать богатство и здесь. Горничная помолчала еще немного, видимо, в ожидании, что ее слова возымеют эффект. Но не получив желаемого, продолжила мечтательно. И глаза бы вам подвести, и щечки нарумянить. Тогда наш герцог и думать забудет о какой-то там новой невесте. Ни в коем случае, — подпрыгнула я. Ведь если лорд ревен будет занят другой девушкой, у меня станет больше времени на то, чтобы заняться поисками пути домой. Предательский болезненный укол ревности, ведь Андрей — это и есть мой Нейт, — предпочла проигнорировать. Возьмем его натуральностью. Поспешила утешить забеспокоившуюся Сани. Мужчины устают от искусственной красоты. Сознанием дела, заявила я, и ведь не соврала. Просто здешние женщины еще не дошли до искусственно раздутых губ, наращенных ногтей и имплантированных грудей и ягодиц.